Глава 2. Центральный железнодорожный вокзал в Маракеше Вики. Оказавшись на привокзальной площади, Вики Боден заслонила рукой глаза от солнца. Повертев головой, она бросила взгляд на царящее здесь светоприставление, на осликов с корзинами на спине, на велосипеды и мотоциклы, на компанию неторопливо покуривающих стариков никаких признаков хоть кого-нибудь, похожего на ее бабушку. Дедушка Жак, неразговорчивый пожилой человек, мирно живущий в их французской деревне, неохотно назвал внучке имя и номер почтового ящика этой женщины. Больше он ничего не знал, поскольку не видел ее 50 с лишним лет и окончательно замкнулся, когда Вики попыталась его разговорить. Викки посмотрела на часы. Поезд прибыл по расписанию. «Черт, черт, черт!» — пробормотала она. «Ну и что теперь?» И хотя для испеляющей жары было еще слишком рано, Викки чувствовала, как солнце пощипывает кожу. Все вокруг разительно отличалось от привычных французских пейзажей. Воздух был горячее, небо ярче, ландшафт пустыннее. После ослепительных камней Танжера Вики ожидала чего-то более романтичного, а в результате Маракеш выглядел захудалым и убогим. Под ногами валялся мусор, краска на окнах здания вокзала облупилась. Хорошо хоть путешествие на поезде подошло к концу. Вокруг стоял беспорядочный гул пронзительных голосов, тревожащих голосов, словно все гласные внезапно исчезли. Из непривычного нагромождения согласных она уловила два-три французских слова ⁇ -демаш, жур, демайн. Здесь в основном говорили на марокканском диалекте арабского языка, но к счастью кое-кто по-прежнему изъяснялся по-французски. По словам дедушки, в свое время Марокко было протекторатом Франции а независимость получила всего 10 лет назад. А значит, Вики могла худо-бедно общаться с местными жителями и хотя бы иметь возможность купить багет или круассан. Она огляделась по сторонам, пытаясь переварить увиденное. Ей не верилось, что она наконец-то здесь. Когда дедушка случайно проговорился о существовании марокканской бабушки, для Вики это стало настоящим потрясением. Никто в ее семье ни словом, ни полсловом не обмолвился о том, кем была мать Виктора, покойного отца девушки. И когда Жак упомянул, что таинственная бабушка живет в Марокко, Вики восприняла его слова как знак судьбы. Ведь Маракеш был любимым городом ее кумира, великого дизайнера Ива Сен-Лорана. После тяжелого года, полного боли и невзгод, Она вдруг поверила, что путешествие в Маракеш станет решением всех проблем. Она вернет уверенность в себе, исцелит душевные раны после расставания с бессердечным бойфрендом и, возможно, раскроет, наконец, все семейные тайны. Несколько женщин в черных одеждах открыто таращились на девушку. Слегка покраснев... Она принялась с независимым видом одергивать подол ярко-желтого мини-платья с принтом из розовых маков. Платье почти не скрывало ее аппетитных форм и здесь, в Маракеше, казалось не совсем уместным. В поезде она прикрывалась тонким одеялом, и сейчас ей не терпелось переодеться в брюки и рубашку с длинным рукавом. Она вертела головой в поисках общественного туалета, но, похоже, на вокзале не было подобных удобств. Одна из женщин подошла поближе, зашипела, словно разъяренная кошка. Вики поспешно отпрянула. «Да уж! Не самое удачное начало дня. Я не боюсь! Я не боюсь!» Твердила она себе, пытаясь сдержать навернувшиеся на глаза слезы. Она гордилась своим умением не показывать слабости, невзирая на провокации, и бушующие в груди чувства. Она не плакала, когда дети в школе дразнили ее незаконно рожденной. Не расквасилась, когда мать в очередной раз отказалась рассказать об отце. И не проронила ни слезинки, когда Рассел, парень, с которым она встречалась, безжалостно растоптал ее чувства. Ну, может, не совсем так, но прямо сейчас она точно не будет рыдать. Приободрившись, Вики прошла вперед и нашла стоянку такси, но без единой машины. Как далеко отсюда живет бабушка? И сколько будет стоить такси до Казбы? Она достала из кармана почтовую открытку от Клеменс, полученную в ответ на письмо, которое Вики отправила на почтовый ящик. «Казба Дюпароди. И никакого адреса, только название — и несколько слов текста. С большим трудом обнаружив носильщика, Викки показала ему открытку. Носильщик знаком велел положить чемодан в запряженную осликом тележку. В ответ Вики только покачала головой и, чувствуя себя в конец взмокшей и разгоряченной, села на низкую стенку. Оставалось надеяться, что бабушка скоро появится». Через какое-то время, показавшееся ей вечностью, к вокзалу с ужасающим грохотом и тарахтением подъехал допотопный мотоцикл. Загорелый молодой мотоциклист с суровым лицом, в синей бандане на голове, поднял табличку с нацарапанной там фамилией Боден. Вики с облегчением выдохнула и бросилась к нему. — Ахмед Хасан, — сказал парень, протягивая руку. Прости, что опоздал. Ничего страшного. Я ужасно рада, что ты уже здесь. Привязав чемодан сзади к мотоциклу, Ахмед снял с шеи длинный черно-белый хлопковый шарф. Закрой рот и нос. И замотай голову. Он сел в седло и пригласил Вики присоединиться. Просияв от удовольствия, она завязала шарф сзади на шее узлом и села на мотоцикл. Приключение началось. Ахмед запустил двигатель и, сделав круг по площади, помчался по аллее из палисандровых деревьев. Вики внезапно почувствовала необычайную легкость. Она в маракеше. Она действительно в маракеше. И теперь едет на мотоцикле с совершенно незнакомым парнем. Что бы на это сказала мать? Издав победный возглас, Вики еще крепче уцепилась за Ахмеда.